«Похоже, размеры безупречны». «Немного жмёт под руками». Мари сказала это, указав на костюм т а ц с у и т о т ц у ответил, посмотрев вниз на себя. «Мы ничего не можем с этим поделать, так как он запасной. Даже если размеры такие же, невозможно принять во внимание индивидуальные различия. И если наденешь больший размер, талия будет выглядеть слишком большой. Это верно. Так что я ничего не могу с этим сделать». Слова Мари прозвучали, с л о в н она криво улыбнулась, Тогда как её тон был, словно она пожила плечами, хотя на самом деле она не сделала ни то, ни другое, и Тацо думал так же. «Может, будет лучше купить новое?» а За словами Мари не было никакого злого умысла. «Слишком расточительно покупать новый костюм только для того, чтобы надеть его дважды. Если бы эту эмблему на одежде приношения можно было бы убрать, было бы здорово. Но это...» Сказал т а ц у и посмотрел вниз на левую часть своей груди, на эмблему с восемью лепестками. Это была встреча с другими школами, так что необходимо определять друг друга по школьной эмблеме, поэтому Татсу был вынужден носить эту форму. «Возможно, не только дважды. Осенью будет конкурс диссертаций, поэтому нет гарантии, что ты не будешь повышен до первого потока». Сказав это, Марио улыбнулась, но её глаза были полностью серьёзны. т а ц с у нахмурился и ответил. «Даже если меня выберут на конкурс диссертаций, ношение моей собственной формы не должно стать проблемой». б о л е того, нет никакого шанса, что я буду повышен до первого потока, потому что до этого дня не было ни одного прецедента или даже правила для этого. Слова т а ц и заставили м а р и з а смеяться. Прецеденты? Думаю, твой текущий статус уже беспрецедентный, разве не так? История ещё не видела ученика второго потока, как ты, поэтому ты не можешь отрицать такую возможность, говоря, что ещё не было прецедентов. Вместо того, чтобы говорить о прецедентах, ты должен стремиться стать этим прецедентом и проложить дорогу в будущее для таких же первогодок, как и ты сам». Видя страдальческое выражение т а ц с у и Мари ещё раз взорвалась восторженным смехом. м н о я пойду. Мне ещё нужно найти лидеров других школ. Хочешь ко мне присоединиться?» «Нет, спасибо. Эрика д о л ж н о быть ищет меня». В ту секунду, когда Татсуя упомянул э р и к о в глазах Мари мелькнула вспышка сомнения. «Может, следует сохранить это для будущей защиты?» Такая мысль всплыла в уме т а т с и и Но у них двоих была значительная история, так что, вероятно, это не подойдёт для шуток. Тация молча смотрел, как Марио ходит. «А? А где Миюки?» Как и предсказывал Тация, Эрика вернулась с м и ю к и Хика. «Я отослал её к остальным учникам. Она зайдёт ко мне в номер позже вечером, поэтому представишь его там?» «А, хорошо». Первая половина слов Тации предназначилась Эрике, вторая Микки Хика. Вместо того, чтобы сожалеть, реакция Мики Хика была скорее похожа на вздох облегчения. «Не нужно заставлять себя». «А?» Он не сразу понял, что от отца обращается к нему. Из-за чего реакция Мики Хика была наполовину медленней. «Подожди, это не так. Я и впрямь немного нервничаю, но...» «Хе, ребята просто любят покрасоваться перед милыми девушками». «Эрика, ты как всегда милая, особенно сегодня». «А, минуточку, прекрати это». «И...» Против поддразнивания э р и к е т а ц с у ударил первым, используя против неё её же тактику, затем п р и з в а л Мики Хика к действиям. м т а ц с у ты...» «Нет, я просто стесняюсь носить это на моём первом приёме». Мики Хика запнулся до остановки, затем принял исчерпывающее выражение лица и покачал головой. Услушав это, т а ц с у снова осторожно изучил форму Мики Хика и Эрики. Мики Хика носил белую рубашку с воротником в сочетании с чёрной бабочкой и жилетом, На Эрике было чёрное платье и головной убор, спереди был надет белый фартук. Проще говоря, они не были дворецким и служанкой, они были слугой и служанкой. Я не думаю, что это странно. Разве не все работники так одеты? Все работники в помещении носили такую же одежду, как и м и к и Хика. «Видишь? Микки очень застенчивый. Моё имя Микки Хика!» Было совершенно очевидно из их интонации в ы р а ж е н и я что такое случалось и раньше. Похоже, Микки х и к а было некомфортно в своём нынешнем костюме. Он пришёл из традиционной семьи и, наверное, ненавидел одеваться как слуга. Кстати, где двое остальных? т а ц с о и впрямь хотел узнать, почему они двое здесь работают, но в конечном итоге решил этого не спрашивать. «Ты в п р я м думаешь, что Лео может быть хорошим официантом? Он должен, по крайней мере, знать, как контролировать себя». т а ц с о попытался тонко защитить своего друга, но Эрика не перестала смеяться. «Мизуке сказала, что ей не нравится эта форма. Может, она считает так же, как и Мики?» «Мое имя Мики Хика!» «Да-да-да». Раздраженный Мики Хика выразил свой протест, на что Эрика мимоходом согласилась, прежде чем вернуться к Тацуе. «По этим причинам эти двое работают за кулисами. Лео делает простую работу на кухне, а м и з у к и отвечает за посуду. Тацуе не знал, какие причины это были, но мог проследить за смыслом. Наверное. «Потому что они хороши с техникой». «Верно». Их внешность очень о б м а н ч и в о В настоящее время, будь это работа в доке или мытье посуды, очень редко применяется непосредственно рабочая сила. Включая все тонкости, машины могут заменить весь ручной труд. Проще говоря, они оба отвечали за управление автоматическими системами на кухне. Изначально я был в поддержке. И почему ты меня сюда позвала? В этом плане Микихико не был похож на Тацию. Микихико ведь не знал, что о нём до этого говорили, Наверное, поэтому и не мог понять, почему его сюда позвали, да и не хотел понимать. Разве я не объясняла много раз, что это должна быть была канцелярская ошибка? Это не объяснение. Хорошо, хорошо, перестань суетиться. Мы только стажёры, н а мы всё ещё на работе. Посмотри, там поднос уже пустой. Эрика, я позже это тебе припомню. Мики х и к а оставил их и пошёл к столу, но в ш а х т а ц с у эти слова вовсе не были серьёзными. Очевидно, это Мики х и к а в первую очередь забыл. Неохотно сказала Эрика, посмотрев ему вслед, но лишь по голосу и выражению её настроение было распознать трудно. Тем не менее, Татция с ч и т а л что это не были истинные чувства Эрики. «Может, здесь были скрытые мотивы? Не знаю. Но не д о л ж н о ли ты к нему относиться проще?» Похоже, Эрика не поняла, что Татция имел в виду, поэтому ей потребовалось время, чтобы ответить. «У меня не было никаких скрытых мотивов. Но ты прав, я была немножко злобная. Я знаю, что Микки нехорош подобных ситуациях, Но я всё равно хотела ему досадить. М -м, может быть. Он бегает вокруг д да о около. Когда я вижу его таким, это меня раздражает. Сейчас я понимаю, почему он не улыбается открыто, но я не знаю, почему он отказывается злиться. Его упрямство становится как у осла. Как мило с твоей стороны. Пожалуйста, прекрати. Тетция просто симпатизировала её словам, без каких-либо других намерений, но был захвачен врасплох неожиданно жёсткой реакции Эрики. «Неужели не сказала, что была немного злобной? Микки я здесь не по своей воле. Нас заставили наши родители. Даже если я выгляжу доброй, на самом деле мы просто находимся в одной лодке». Её упрямство, несомненно, родилось из сильного сердца. «Я пропущу подробности. Впрочем, не то, чтобы я мог что-нибудь сделать с ответами, так что я просто п р и т в о р ю что этого не слышал». т а ц с у я всё же не собирался выходить на минное поле. «Извини, просто ничего не спрашивай. Кстати, т а ц с у я Кун...» Эрика не держала зло-аннотацию за то, что он её не утешил. «Что такое?» «Тацекон, ты очень обособленный». Её интонации слова были полностью противоположны друг другу, и ни в малейшей степени не критиковали его. «Это весьма резкое изменение тема разговора». «Но я очень благодарна, что ты такой обособленный. Наверное. Ты не очень добрый, так что я могу смело высказывать всё, что хочу. И ты не жалеешь меня, поэтому я не чувствую смущения. Спасибо». Последние два слова были настолько тихими, что их почти не было слышно. Увидев, как Эрика убежала к ближайшему столу, Тацио подумал «У всех есть свои собственные проблемы». Для буфета, где не назначены места для 400 человек, столы с едой не могут быть в одном центральном месте. Буфет растянулся через весь зал на последнем этаже гостиницы, три стола были поставлены у двух стен, а также впереди, в центре и сзади, их общее количество было 9. На накрытых столах постоянно пополнялась подходящая для подростков кухня. Исторически сложилось, что ученики из каждой школы обычно собирались вокруг своего стола. Тем не менее, только мелкая рыбёшка могла сосредоточиться на еде, но лидеры из каждой школы не были так расслаблены. По сигналу Майюми, Миюки попрощалась со своими сверстниками и пошла вместе со школьным советом. Когда м а й м и и Сузуне приветствовали лидеров других школ и были поглощены безжалостным шпионажем, Миюки тщательно следила за братом, который позади них наблюдал за Эрикой. Она не шумела и не показывала никаких эмоций, но внутренне вздохнула. Миюки почитала Тацию больше, чем кто бы то ни было. Миюки не только уважала его больше, чем кто-либо, она также оценивала его выше, чем кто-либо. Она знала, что брат не идеален, но по-прежнему верила, что он в какой-то степени сверхчеловек. Миюки также знала, что он обладает многими выпиющими недостатками. И одним из этих недостатков было то, что он был не в силах поверить, что другие люди могут хорошо к нему относиться. Это может быть частично возложено на его медлительность в том, что он не мог понять направленную к нему добрую волю. Но более важно, что тот с в о е часто был озадачен, почему люди могут положительно о нём думать. На определённом уровне это было неизбежно. Потому что родные родители забыли дать ему эмоцию под названием «любовь» и даже собственноручно убрали любовь из его головы. Миюки знала, что произойдёт чудо, если Тация вернёт её ч у в с т в о к нему. Но даже если так, видеть, как Тация по-прежнему смотрит вслед восхитительной однокласснице, даже в глазах Миюки Эрика была н е с п о д и м о й красавицей, которая относится к нему практически ласково, Миюки считала, что это может быть любовь. Из-за этой непреклонной логики сердце Миюки стало неспокойно. Она считала, что брат не заметил её взгляда. Хотя, может быть, заметил. Нотация точно не мог понять внутренние чувства Миюки. Когда она об этом подумала, то впала в отчаяние и становилась всё более яростной. Если так пойдёт и дальше, я буду вынужден сурово его отругать, чтобы успокоиться. Слишком слабый характер брата, несомненно, станет камнем преткновения на его пути к развитию значимых социальных отношений. Да, это для брата выговор, рождённый из любви. С блаженной улыбкой, которую обычно можно увидеть на статуях, Миюки приняла решение. Она не могла не заметить взгляды, которые в ы з ы в а л о окружающих, но, наверное, никто не мог понять реальную её.